Николай Саприн уже начал терять терпение. Шоринов дал ему в помощь двух мужичков, и они втроём, сменяясь, караулили машину Тамары Коченовой. Это была последняя ниточка, ухватившись за которую Саприн надеялся выйти на человека, с которым Тамара общалась после возвращения из Вены. Ведь где-то же она жила? Этот человек должен знать, куда она уехала. Сопрена раздражало ожидание. Он был человеком действия, и бессмысленное топтание вокруг тамариного дома в каких-то дурацких куртках с капюшоном, скрывающим густые чёрные волосы и яркие синие глаза, выводило Николая из себя. Начались осенние дожди. Воздух был сырым и холодным. И он никак не мог полностью оправиться после тяжелого гриппа. Побаливало голова, временами поднималась температура, ноги делались слабыми и непослушными, во рту устойчиво держался противный металлический привкус. Но он все-таки дожидался. К Тамариной машине подошел ничем не примечательный парень лет тридцати или чуть меньше. С хмурым лицом и угрюмым взглядом открыл дверь и уселся на водительское место. Сапринт тут же метнулся за угол к своей машине. Через 2 дня он уже знал о человеке, забравшем автомобиль Тамары, достаточно, чтобы действовать дальше. Прежде чем решать, нужно ли вступать с ним в контакт, Саприн хотел побывать в его квартире, благо вскрытие чужой двери никогда не было для него проблемой. Дождавшись, когда Аборин уедет в университет, Николай аккуратно открыл замок и вошёл в квартиру. Мужик живёт один, это сразу видно. Но женщины здесь бывают, часто и разные. Небольшой беспорядок, вещи разбросаны, но полы чистые и пыль протёрт, одним словом, нормальный мужик, не педанты, не сумасшедший, немного не собранный, но как раз в меру. Первым делом Николай поискал следы пребывания здесь Тамары, но не нашёл ничего, ни одной её вещи, которую смог бы узнать. Пролистал лежащие возле телефона записную книжку, в надежде найти какие-нибудь старые координаты Коченовой. Может быть, по старым адресам и телефонам найдутся люди, которые знают о Тамаре что-нибудь интересное, дадут какие-то новые связи и цепочки. Но телефон был только один, и принадлежал он Тамариной матери. Видно записывал его оборин ещё в те времена, когда Тамара жила вместе с ней. Странно. Странно, что нет её нового телефона. Неужели они так долго не встречались? Почему же Тамара кинулась к нему, к человеку, с которым не общалась по меньшей мере 5 лет? Ответ был очевиден. Она испугалась. очень испугалась она поняла с кем имеет дело и знала что её будут искать не лохи и дилетанты а профессионалы от которых ног не унесёшь и прятаться нужно у человека о котором её нынешнее окружение ничего не знает ну что ж значит что он саприн был прав она действительно опасна она поняла слишком много и её нужно во что бы то ни стало найти и убрать он опустился на колени нагнул голову и заглянул под диван так и есть листочек какой-то белеет николай лёг на пол вытянул руку и достал его почерк тамары он узнал сразу видел, как она заполняла таможенные декларации и запомнил ее манеру писать цифры. А что же это за телефончик здесь записано? Я-я-я, Тамарочка. Бросила листочек на столе, а его сквозняком сдуло под диван. Все-таки хозяин квартиры нормальный мужик. Под диваном пол протирает не каждый день. Николай не стал рисковать, переписал номер в свой блокнот, а листок забросил обратно. Мало ли как бывает, может, хозяин видел, что листочек под диван улетел, да нагибаться поленился, но помнит, что он там должен валяться. Не зачем ему знать, что в квартире побывали посторонние. Довольной находкой Николай Саприн тихонько вышел из квартиры, спустился по лестнице и отправился домой